Почти все московские бани строились на берегах Москвы-реки, Яузы и речек вроде Чечоры, Синички, Хапиловки и околопроточных прудов. Бани строились в большинстве случаев деревянные, одноэтажные, так как в те времена при примитивном водоснабжении во второй этаж подавать воду было трудно. Бани делились на три отделения – раздевальная, мыльное и горячая. При окраинных простонародных банях удобств не было никаких. У большинства даже уборные были где-нибудь во дворе. Правильных водостоков под полами не было. Мыльная вода из-под пола поступала в специальные колодцы на дворах по особым деревянным лежакам и оттуда по таким же лежакам шла в реку, только метров на 10 пониже того места реки, откуда ее накачивали для мытья топили в старые времена только дровами, которые плотами по половодью пригонялись сверхове в Москвы-реки из-под Можайска и Рузы и выгружались под Дорогомиловым на Красном Лугу. Прибытие плотов было весенним праздником для москвичей. Тысячи зрителей усеивали набережную и Дорогомиловский мост. Самыми главными банными днями Были субботы и вообще предпраздничные дни, когда в банях было тесно и у кранов стояли вереницы моющихся шайками. В дворянских отделениях был кейф, отдых, стрижка, бритье, срезание мозолей, ставка банок и даже дергание зубов, а простонародные бани являлись, можно безошибочно сказать, поликлиникой, где лечились всякие болезни. Медиками были фершера, рульники, бабки-костоправки, а парильщики и там и тут заменяли массажисток еще в те времена, когда и слова этого не слыхали. В окраинных простонародных банях эта поликлиника представляла такую картину. Суббота. С пяти-шести утра двери бань не затворяются. Публика плывет без перерыва. В уголке раздевальной примащивался цирюльник, который без всякой санитарии стриг и брил посетителей. Иногда он занимался и медициной, пускал кровь и ставил банки, пиявки, выдергивал зубы. Мыльная баня полна пара. На лавке лежит грузное, красное, горячее тело, а возле суетится цирюльник с ящиком сомнительной чистоты, в котором находится 12 банок, штуцер и пузырек с керосином. В пузырек опущена проволока, на конце которой пробка. Приготовив все банки, цирюльник зажигал пробку и при помощи ее начинал ставить банки. Через 2-3 минуты банка втягивала в себя тело. У цирульников было правило продержать 10 минут банку, чтобы лучше натянуло, но выходило на деле по-разному. В это время цирульник уходил курить, а жертва его искусства спокойно лежала, дожидаясь дальнейших мучений. Наконец терпения не хватало, и жертва просила окружающих позвать цирульника. «Вот сейчас добрею, невелик барин», — раздавалось в ответ Наконец цирюльник приходил, зажигал свой факел. Под банкой шишка кровавого цвета. Хирург берет грязный и заржавленный штуцер, плотно прижимает к возвышению, просекает кожу, вновь проделывает манипуляцию с факелом, опять ставит банку, и через 3-5 минут она полна крови. Банка снимается, кровь прямо на пол. Затем банщик выливает на пациента шайку воды, и он татуированно выходит в раздевальню. После этого обычно начиналась консультация о пользительности банок. В женских банях было свое лечение. Первым делом для белизны лица заваривали в шайке траву череду, а в дворянских женщины мыли лицо миндальными высевками. Потом шли разные притирания, вплоть до мытья головы керосином для ращения волос. Здесь за моющимися ухаживали байщицы. Бабки-костоправки работали только в простонародных банях. Они принимали участие и в лечении мужчин. Приходит, согнувшись человек в баню, к приказчику и просит позвать бабку. Прострел замучил. Тоже повторял он и пришедшей бабке. Та давала ему пузырек с какой-то жидкостью, приказывала идти мыться и после паренья натереться ее с а после бани сказаться ей. Вымывшись и одевшись, больной вызывал бабку. Она приказывала ему ложиться брюхом поперек порога отворенной двери. Клала сверху на поясницу сухой веник и ударяла потихоньку топором несколько раз по венику, шепча непонятные заклинания. Бабки в жизни бань играли большую роль. Из-за бабок многие специально приходили в баню. Ими очень дорожили хозяева бань. Бабки исправляли вывихи, заговаривали грыжу, правили животы как мужчинам, так и женщинам, накладывая горшок. Главной же их специальностью было акушерство. Уже за несколько недель беременная женщина начинала просить «Бабушка, Аниси, ты уж не оставь меня». «Ладно, а ты почаще в баньку приходи. Это пользительно, чтобы ребенок на правильную дорогу стал. Когда надо будет, я приду». Грузинские бани, любимые у жакеев и у цыган, заселяющих живодерку. А жакеи, Любимые посетители банщиков, которым платили по рублю, а главное иногда шепнут про верненькую лошадку на ближайших скачках. Цыгане, страшные любители скачек, тоже пользуются этими сведениями, жарясь для этого в 70-градусную жару в облаке горячего пара, который нагоняют банщики для своих щадрых гостей. Девятый час утра небанного дня, но полтинное отделение Сандуновских бань с ливрейным швейцаром у шестого входа со Звонарского переулка было обычно оживлено своей публикой, приходившей купаться в огромном бассейне во втором этаже дворца. Купаться в бассейне Сандуновских бань приходили артисты лучших театров, и между ними почти столетний актер – это Иван Алексеевич Григоровский служивший на сцене то в Москве то в провинции и теперь игравший злодеев в старых пьесах которые он знал наизусть и играл их еще в сороковых годах он аккуратно приходил ежедневно купаться в бассейне раньше всех выкупавшись вынимал из кармана маленького жулика вышибал пробку и вытянув половинку а то и до дна закусывал изюминкой Из-за этого жулика знаменитый московский доктор Захарин, бравший за визит к объевшимся купцам по 300 и по 500 рублей, чуть не побил его палкой. Никогда и ничем не болевший старик вдруг почувствовал, как он говорил, стеснение в груди. Ему посоветовали сходить к Захарину, но узнав, что за прием на дому тот берет 25 рублей, выругался и не пошел. Ему устроили по знакомству прием. Первый вопрос. Водку пьешь? Как же, пью. Изредка? Нет, каждый день. По рюмке, по две, иногда и стаканчиками. Кроме водки зато ничего не пью. Вчера на трех именинах был. Рюмок тридцать, а может и сорок. Обезумел Захарин, вскочил с кресла, глаза выпучил, палкой стучит по полу и орёт «Что? С -с -с Сорок? А сегодня пил?» Вот только глотнул половину и показал ему из кармана жулика Захарин ударил меня по руке, рассказывал приятелем Григоровский Да я держал крепко «Вон отсюда! Гоните его!» На шум прибежал лакей и вывел меня А он все ругался и орал, а потом бросился за мной, поймал меня. А давно ли пьешь? Сколько лет? Пью лет с двадцати. На будущий год сто лет. Сидя в кабинке Сандуновских бань, старик рассказывал, а пить я выучился тут, в этих самых банях, когда еще сама Сандунова жива была. И я ее видел. И Пушкина... Видел. Любил, жарко париться. С удовольствием он рассказывал. Любил говорить и охотно все его слушали.